Глава вторая. Степь. Дангар, Лина и другие. Великая степь. Третий месяц зимы года смерти. Уже во второй раз я поражался, насколько сильно Баларс отличается от моего родного мира. Взять хотя бы климат. Если у нас последний зимний месяц в том же Казахстане приносил степь метели, заморозки, гололёд, и низкие, крайне неприятные для всех местных жителей температуры, то здесь... Здесь всё было по-другому. Складывалось ощущение, что холода остались по ту сторону Харгатских гор. Никакого снега, никаких заморозков. Низкие серые тяжёлые облака регулярно плевались холодным дождём, превращая почву под копытами лошадей в вязкую грязь. Но это, пожалуй, был единственный неприятный момент во всём пути. Учитывая, что мы с Линой без проблем защищали небольшой отряд из нас четверых до двадцати воинов магическими куполами, всё упиралось только в скорость нашего путешествия. Да, да, и ещё раз да, мы снова были в дороге. Прожив в замке Шехра за несколько дней и восстановив силы, мы поблагодарили его за гостеприимство и отправились в путь. Куда? Ну, тут всё просто. Нам было просто необходимо добраться до ближайшего разлома. А такой был, насколько я знал, лишь возле того заброшенного города, где почти два года назад мы сражались с фарахтами. Решение отправиться туда было далеко не спонтанным. Во время нашего долгого и трудного перехода через горы у нас с Линой было достаточно времени, чтобы подумать о своей судьбе и составить план дальнейших действий. Очевидным оставалось одно – скрыться от надвигающейся войны у нас не получится. Более того, по идиотскому стечению обстоятельств мы были чуть ли не единственными, кто знал о том, что произошло на самом деле. Конечно, я не забывал об Эрин, Рице, братьях-головорезах и других магов, которым Лайен еще в Дихенхейме поведал о том, что должно произойти. Но при всем этом лишь яда ильфийка с братьями стали свидетелями того ужаса, который ждал весь континент. Мы нисколько не сомневались, зараза не останется в пределах Аллостонского королевства. Сожрав эту территорию, она наверняка двинется в соседние государства – Вольные земли, Конклав и Торговый союз. Но, к сожалению, потратив огромное количество времени на путешествие по Харгатским горам, мы упустили момент, когда можно было предупредить хоть кого то о надвигающейся опасности не скрою новости о том что прорыв заразы случился не только в эластонии но и в нескольких других странах стали для меня неожиданностью. я понимал через пару тройку месяцев зараза начнет захватывать новые провинции и через год максимум полтора на континенте не останется безопасных мест разве что дальний север Царство Мороза, в котором она не могла быстро распространяться, но... Сбежать в ледяную тундру и провести там остаток жизни – так себе перспектива. Поэтому я был готов рискнуть и выступить против надвигающейся опасности. Именно поэтому мне был нужен этот чертов разлом. Даже несмотря на то, что он мог оказаться разрушен, даже несмотря на то, что при переходе через него нас могла настигнуть зараза, Попробовать всё же стоило. Хотя бы потому, что других вариантов, по сути, у нас и не было. Нам с Линой было необходимо попасть на Тирейский архипелаг и поговорить с Лаеном. При всём том, что я о нём думал, у старика нельзя было отнять одного. Он разбирался в природе разломов и частично знал, как функционирует заброшенный храм первой цивилизации Балроса а она каким-то образом умудрилась остановить заразу, пусть и пропустила ее каплю тысячи лет назад. И мы разумно считали, что единственный шанс остановить вторжение сейчас заново активировать эти строения, или хотя бы попытаться понять, как это произошло в прошлый раз. А без разлома наш путь до южных берегов руана мог затянуться на долгие месяцы, особенно если учитывать, что часть конклава теперь принадлежала заразе, и путешествие по таким землям могло быть весьма и весьма опасным. За время нашего перехода через Харагаты Лина рассказала мне много интересного. Например, о том, что точно такой же храм ей удалось найти на востоке Империи Шан. Мы даже подумывали было отправиться туда, но почти сразу отмели эту идею. По словам эльфийки, после того, как это место было найдено, его практически сразу заполнили люди графа. Я не сомневался. Уж кто-кто, но Гиссель явно не станет бросать столь ценное приобретение, даже после того, как привёл свой многовековой план в действие. Тем более, если эти храмы в самом деле были системой защиты планеты. В таком случае лично я бы стал охранять подобную находку, как зеницу ока. А граф, как я уже неоднократно успел убедиться, Был гораздо умнее меня в подобных вопросах. У меня, кстати, по-прежнему оставалось много вопросов касаемо природы заразы и эон. Но последняя не так часто общалась со мной. Напротив, чем дальше, тем реже я слышал у себя в голове потусторонний голос. Однако на моих магических навыках это никак не сказалось. Напротив, теперь контроль энергопотоков и плетение заклинаний – стали для меня столь же просты, как и дыхание. Теперь даже думать о нужных заклинаниях было необязательно. Подсознание намертво связанное с ЭОН все делало самостоятельно, предоставляя мне лишь иногда вносить коррективы и оценивать ситуацию. Как бы там ни было, наш с Элиной план был прост – добраться до разлома в заброшенном степном городе, отправиться к Лоену и попытаться узнать, как активировать систему защиты древних храмов, если это вообще можно было сделать. Конечно, мы осознавали, что в любой момент все может пойти прахом. Разлом может быть разрушен. Лаена могло не оказаться на архипелаге. Мы могли не разобраться с системой защиты, либо она и вовсе была давным-давно разрушена или сломана, но... Ничего другого, откровенно говоря, за два с лишним месяца мы придумать так и не смогли. Момент, о котором ещё в Диффенхейме говорил мой учитель, оказался упущен. Объединить страны и их правителей общей целью теперь было невозможно. А сражаться с заразой лицом к лицу... Мы понимали, что для этого нужно собрать под одними знаменами всех магов континента. Но сделать это было практически нереально. Да ещё и быстро. Где-то глубоко в душе я понимал, что во всём произошедшем есть часть моей вины. Тогда, после бегства из Диффенхейма, я мог остаться с братством и начать подготовку ко вторжению, если бы не поругался с Лаеном. Я мог бы попытаться разобраться о строении храмов, а уж то, что случилось в столице Ластонского королевства. Я не мог и предположить, что, убив физическую оболочку графа, мы с Ангхом спровоцируем столь крупный прорыв заразы интересно знал ли об этом сам гиссель и если да почему не прикончил себя раньше зачем вообще было закручивать такую интригу со мной в главной роли я думал над этим постоянно и все чаще приходил к мысли что гиссель будь он проклят оказался прав я вольно или невольно стал катализатором конца света да я не хотел этого да меня втянули в случившееся против моей воли да я пытался предотвратить случившееся а не ускорить его, но ничего из вышесказанного не имело значения вопреки всем моим мыслям и желаниям случилось именно так как сказал граф а значит я повторил один из миллиарда путей прожитых в других жизнях о которых говорил анг чертов мироходец но вот зачем он полез к трупу геселя Несмотря на то, что знакомы с мы были недолго, да и не сказать, что нас связывали тёплые отношения, я искренне сожалел о его смерти. «Дангар, ты меня слышишь?» Голос эльфийки донёсся будто откуда-то из-под воды. «Прости, я задумался. Что?» «Что мы будем делать, если твой план не сработает?» «Предпочитай об этом не думать». «А может быть, стоит?» Что, если нам не повезет в этих руинах? Я нахмурился. Ты немного опоздала с такими вопросами, княжна. Полагаю, в таком случае придется опереться до южного побережья континента своим ходом. Других вариантов у нас просто нет. Возможно, было бы разумнее отправиться на восток. Уже не в первый раз предложила эльфийка. В округе Альфарес, как ты сам говорил, должны быть твои друзья. Оттуда не так далеко до Империи Шан. «Мы это уже обсуждали, Лина», – вздохнул я. «Не факт, что Эрин и Ридс остались в моей башне. Им просто незачем прятаться там. Уверен, после всего случившегося, их посетили те же мысли, что и нас с тобой. А за прошедшие месяцы они наверняка успели добраться до островов. Времени на это у них было предостаточно. И, честно говоря...» — Я не готов штурмовать отрядом из восьми человек тот храм, что ты нашла. — Одного раза мне хватило, — отрезал я, имея в виду нападение на особняк Гиселя. Эльфийка нахмурилась, но справедливость моих слов оспаривать не стала. Поэтому направила своего коня вперед, догоняя братьев. Со мной поравнялся Эней. Шайхрас настоял, чтобы нас сопровождала часть соколов и велел своему племяннику отправиться вместе с ними. Я попытался было спорить, но владыка Наеги отрез отказался уступать. Как тогда, когда выделил нам с Эйвалом и Финвалом сопровождение до Тевина? «Проблемы?» — уточнил всадник. «Все в порядке», — ответил я. «Что скажешь об оставшейся части пути? В прошлый раз здесь были фарахты, но после того сражения, как я понял... «Их остатки вернулись глубоко в степь?» «Так и есть», — подтвердил сокол. «Но слухи оттуда приходят не самые приятные. Говорят, что далеко на востоке кочевников потеснило что-то темное, и они разбежались в разные стороны. Хвала небесам, к нам никто не сунулся, но... Лучше поберечься, чем потом кусать локти. Сейчас, зная о том, что происходит в мире, я опасаюсь всего». «Разумно. Думаешь, зараза может прийти, откуда её никто не ждёт?» Мой собеседник кивнул, и дальше мы поехали молча, предаваясь своим мыслям. Изредка двое или трое воинов из нашего отряда отправлялись на разведку, но за все дни, что мы провели в дороге, вокруг нас так никто и не появился. В кои-то веки я засыпал спокойно, не опасаясь неожиданного нападения». «Мы давно миновали то место, где два года назад шаман Степняк принёс кровавую жертву и провёл свой тёмный ритуал, и теперь двигались строго на восток. Остановки совершали редко, предпочитая покрывать за один переход как можно большее расстояние. По словам Инея, уже через 4-5 дней должна была показаться бледная песчаная равнина, а там и до заброшенного города рукой подать» так оно и вышло на пятый день под самое утро мы ехали всю ночь без остановок из вязкого тумана показалось то самое место где мы сражались с кочевниками после длительного перехода животными людям требовался отдых и хотя мне не терпелось проверить подвал разрушенной башни я понимал соваться туда уставшим может быть опасно мало ли какая гадость могла завестись в руинах за прошедшее время. Поэтому мы разбили лагерь неподалеку от городских стен и устроили привал чтобы не терзать себя понапрасну я решил отправить адайруса на разведку попросив его внимательно просмотреть городские кварталы и запомнить все что он увидит зверь изрядно вымахавший за последние месяцы не спорил вообще он сильно изменился стал более спокойным и рассудительным наша с ним связь крепла изо дня в день И теперь я мог общаться с Аресом на расстоянии в пару километров, а чтобы видеть его глазами, даже не приходилось спрашивать разрешения, только в том случае, если я хотел получить контроль над телом летуна. С другой стороны, Адайрус теперь предпочитал находиться подальше от людей и большую часть времени проводил либо в небе, либо на охоте. Из всех двуногих он спокойно переносил лишь меня до эльфов к которому немного привык за время совместного путешествия, а вот к сабникам на относился настороженно, хотя и позволил Инею погладить себя в тот день, когда мы встретились в замке. Я понимал его. Арес был хищником, и прочие живые существа, исключая меня до да моих друзей, были для него не более чем мясом, которое можно было спокойно сожрать. Не скрою, иногда это меня беспокоило. Я переживал, что в нужный момент меня не окажется рядом, и я не смогу остановить его, если это будет нужно сделать. Но мы действительно были друзьями, и даже чем-то большим, так что приходилось доверять зверю, как он доверял мне, безоговорочно. Единственное, что меня успокаивало, что обычно он уведомлял меня, если отправлялся на охоту. В такие моменты я просил его не убивать людей если был шанс, что они окажутся рядом. Всадники Наеги, кстати, увидев крылатое чудище в первый раз, при всей их смелости едва не обделались, в отличие от Инея, к слову. Нет, они были смелыми воинами, я нисколько в этом не сомневался. Но соколы привыкли биться с людьми, понятными простым противником, двуногим, в броне, с оружием в руках, на лошадях, с разбойниками или кочевниками, Но они никогда не видели ничего похожего на летуна, поэтому какое-то время настороженно обходили даже меня, когда увидели, как я разговариваю с Аресом. Теперь для них я был не просто колдуном, но и повелителем крылатого зверя, способного своими когтями разорвать лошадь надвое. Откровенно говоря, меня не слишком заботил страх этих людей. Да и, как я уже сказал, Адайрус предпочитал держаться от нас подальше, так что через некоторое время соколы слегка успокоились и начали спокойно отвечать на мои вопросы. Впрочем, косые взгляды, бросаемые на мой наплечник или хмурых эльфов, говорили сами за себя. «Если бы не шейх Рас, принявший нас в своем замке по-королевски, и Эней, относящийся ко мне как к равному...» чёрта с два солдаты сунулись бы в степь в такой компании. Для них, как я подозревал, мы были ничуть не лучше шамана-кочевников, поджаривающего всадников Наэги своими молниями. Но несмотря на это, нас спокойно пригласили к костру и предложили отведать походной каши из общего котла. После долгого перехода жрать хотелось просто нестерпимо, и даже утончённая во многом княжна Сейчас щеголявшая в походной одежде не отказалась от солдатской кухни, похвалив повара. Судя по его покрасневшим щекам, комплимент пришелся со солдату по душе. Закончив с трапезой, ко мне подошел Иней. «Ну что, Мак, какой у тебя план, когда идем в город?» «Вы, друзья, никуда не идете», – безапелляционно заявил я и поднял руку, не давая соколу возразить. "Послушай, Иней, Вы и так сделали достаточно, проводив нас сюда. В развалины мы пойдем четвером. Но владыка... Владыка знал, что я не стану брать вас с собой в это проклятое место. Поверь, я знаю, что ты и твои люди – храбрые воины, но в этих развалинах вам нечего делать. К тому же, возможно, цель нашего путешествия кажется недостижимой. «Ты так и не сказал, что вы там надеетесь найти». Я задумчиво пожевал губу. «Думаю, тебе не понравится мой ответ, Иней. Поверь, солдатам в этом городе делать нечего. Там могли остаться ловушки шамана, которых я не заметил в прошлый раз. Могла завестись какая-нибудь новая напасть. И если мы пойдем туда вместе, вполне возможно, мы с княжной не сможем прикрыть вас в случае опасности. Поверь, я знаю, о чем говорю». — Слишком многих друзей мне пришлось похоронить, а вам? Вам за меня умирать совсем не обязательно. — Ты говоришь загадками, маг. Мне это не нравится. — Нахмурился всадник. — О, ты не представляешь, как это не нравится мне. — Горько рассмеялся я. — Но повторюсь, ты наверняка не одобришь то, что мы ищем. Поверь мне, сокол, я ведь не обманывал вас раньше, не обмануй сейчас. «Останьтесь под стенами еще на несколько часов, и если мы не вернемся к закату, уезжайте. Если же у нас ничего не получится, мы скоро вернемся и поедем с вами обратно». «Мы будем ждать вас до завтрашнего рассвета», — упрямо заявил Иней. «Иначе владыка меня не поймет. Не хочу быть тем, кто бросил тебя на произвол судьбы». В ответ на это мой рот расплылся в непроизвольной улыбке. «Ты хороший человек, Сокол, правда», — добавил я, видя, как его брови удивленно поползли вверх. «Но насчет судьбы ошибаешься. Нельзя сопротивляться ей, даже если очень хочется. Один мой друг как-то сказал, — все, что мы совершили в прошлом и то, что совершим в будущем, уже происходило с нами, и с этим ничего нельзя сделать. Мир таков, каков он есть, и его не изменишь» так что и этот наш разговор уже происходил будь уверен и в одном мире ты послушал меня а в другом нет не понимаю тебя вновь нахмурился эней знаю я вздохнул но точнее объяснить не смогу возможно если мы с тобой встретимся еще раз я отвечу на все твои вопросы и расскажу много интересного но сейчас не время все маги такие Неожиданно спросил он. «Какие?» Я не понял, что он имеет в виду. «Любят играть словами и говорить умные вещи, не отвечая ни на один вопрос». На этот раз я рассмеялся, уже не сдерживаясь, и хлопнул его по плечу. «Ты даже не представляешь, насколько я не похож на других магов, сокол!» «Дангар!» – меня окликнула эльфийка, и оставив командира отряда, я подошел к ней. Орес возвращается. Я проследил за ее взглядом и нахмурился. А Дайрус, показавшийся над полуразрушенной крепостной стеной, нес в пасти чье-то тело.